Уроки отменили, вся школа в каком-то цепенении ходит, сообщила Нора, когда в обед зашла к Лексе домой. Никто не ожидал подобного. Бедная Лидия, не удивлюсь, если она с ума сойдёт. Нора в недоумении покачала головой. Лексе молчала, давая подруге высказаться. На самом деле, с тех пор, как услышала эту новость, она ещё не решила, как к этому относиться. Погиб человек, которого она знала всю свою жизнь и которого любила 2 года. Ну, или ей так казалось. И по сути ей должно было быть жаль, верно? Но в её сердце не было сочувствия. Ведь также именно этот человек разрушил её жизнь, превратив её в кошмар, сделав из неё полное ничтожество. Так что как бы она ни хотела, как бы ни старалась выискать в глубине своей души хоть какое-то сожаление о случившемся, она не могла. Просто не находила в себе сил для этого. Всё, что она чувствовала это шок. «Прости, ты, наверное, не хочешь говорить об этом?» Нора виновата посмотрела на Лекси. «Я просто не знаю, что сказать», – честно ответила Лекси, слегка пожав плечами. «Знаешь, это ничего, если ты думаешь, что так ему и надо», – осторожно подбирая слова, произнесла Нора. «Он слишком много зла тебе причинил. Ты имеешь право ненавидеть его». «Нора, я не думаю, что так ему и надо», – возразила Лекси, удивившись предположению подруги. Но тут же она подумала, а так ли это? Неужели она никогда не желала смерти Джошу? Не хотела ему невыносимой боли из-за того, что он сделал ей? Одно дело не говревать по чьей-то кончине, и совсем другое – желать кому-то смерти. И испугавшись, что последняя, скорее всего, правда, Лекси в смятении отвернулась. Она не хотела, чтобы Нору видела, просто заподозрила, что она желала его смерти. «Хорошо». Мы просто не будем об этом говорить, поспешила сказать Нора. Она видела, как неуютно подруге от всей этой ситуации, и к тому же боялась, что она вновь может впасть в депрессию. Тем Уильямсу, как и Тайлеру, лучше избегать. "Ты извини меня", Лекси глубоко вздохнула и на секунду прикрыла глаза. "Просто я, правда, не хочу говорить об этом. Я боюсь, что скажу что-то не то, а я я вовсе не хочу быть монстром".